Эпилог первый. Месяц спустя. Талиин. Королевский дворец. Лейла. «Ша!» — зашипела Циля, когда Моргана слишком сильно затянула корсет. «Возмутительно!» «Покушение на королеву!» «И это в день свадьбы, когда я полностью безоружна и беззащитна. Я даже любимый арбалет не прихватила. «Кто тут королева?» — возмутилась Банши. «Ты, Цилечка, пока только до принцессы доросла. Я принцесса по титулу, а королева по жизни!» Отмахнулась Лепреконша. «По жизни можешь быть хоть императрицей», — фыркнула Банши, расправляя складки на роскошном подвинечном платье Цили. «Но пока коронации не было...» Его величество здесь — я. Я с трудом сдержала смех. Джонатан заслуженно победил в турнире и все-таки сделал предложение цели. Огномы гномы по-тихому поправили арку и заставили ее светиться в нужный момент. Древние традиции были соблюдены. Коронация принца и его избранницы пройдет сразу после свадьбы, так что пока корона и впрямь Марганой, ведь они с Фредерико успели тайно обвенчаться. Церемония состоялась в лабиринте под замком, и народ так и не узнал, что их почивший правитель даже после смерти не потерял интерес к прекрасному полу и умудрился обрести пару. «Ваше будущее величество, извольте явиться народу!» раздался из-за двери голос Дина. «Да-да, ваш народ-то голодал в ожидании пира и изрядно околел под дверью», — добавил Лин. «Сколько можно прихорашиваться?» «Без меня все равно не начнут». Циля рассмеялась, взяла флакончик с любимым парфюмом и, сделав несколько пшиков, покружилась в ароматном облачке. «А я хочу запомнить последние минуты вольной жизни». Притворно всхлипнув. Она поправила роскошную фату. Из коридора вновь донесся голос Лина. Давай без фанатизма! Смотри, чтоб жених не воспользовался моментом и не удрал. Ой, куда он денется от своего счастья? Фыркнула Циля, распахнув двери. И не примеряйте на меня свои проблемы. Это от вас, дамы, сбежали, а от меня еще никто не уходил. После победы над лезвием. Близнецы пытались приударить за Нагессой и солнечной эльфийкой. Но их усилия оказались тщетны. Дамы ответили вежливым, но уверенным отказом и на следующий день покинули Талиин. — Истинные леди никогда не принимают первое предложение! — отмахнулся Дин. — Мы решили, что поедем за ними. Трорин уже разузнал, что моя эльфийка задумала погостить во дворце Раяны, поэтому на следующей неделе мы отправляемся в Альесу. Трорин и Глорин придумали, как проникнуть к нагам, — заговорщически добавил Лин. «Великолепные гномы поедут под видом купцов, а мы и банда Цая будем их помощниками». «Не травите душу! — воскликнула Циля. — Ай!» Такие приключения и без меня. Так, все, немедленно в храм. А то я замуж передумаю идти и с вами поеду. Но мне нельзя. Я нутром чую. Без меня Толиин пропадет. Лепреконша подхватила пышные юбки и стрелой вылетела из комнаты. За ней, едва успев подхватить длиннющий шлейф, поскакали эльфы. Только я замерла на выходе в ужасе обдумывая предстоящий бедлам и оплакивая судьбу подводного царства я думал вы никогда оттуда не выйдете, рассмеялся абас ее высочество Циля первая прощалась с холостяцкой жизнью и готовилась к принятию королевской казны усмехнулась моргана кстати «А ты знал, что гномы, близнецы и...» «Они могут планировать что угодно, но в итоге сделают то, что скажет генерал», — хмыкнул Аббас. «К тому же и они связаны контрактом с Шопут. Хитрая богиня хоть и развеяла цепь, но не освободила братцев полностью. За ними остался должок». Так что они и гномы также будут участвовать в свержении Ергулада. Ну, а мне еще предстояло найти преемницу, которая сменит Севу на божественном посту после окончательной победы. Вот тогда мой контракт будет считаться полностью закрытым. Шепот хотела отказаться от силы и уйти на перерождение, чтобы воссоединиться с любимым. Я понимала ее чувства но пока даже думать боялась о предстоящих подвигах. Впрочем, еще недавно я не представляла, как помочь родителям и своему народу, но за этот месяц объединенная армия Талиина и Тхаргарийской империи полностью освободили Аймигир. До сих пор не верилось, что все это случилось на самом деле, и что Фридерику согласится возглавить войско тентарской нечисти Именно это имел в виду опас, когда упомянул о необычном задании для короля и о том, что его способности пригодятся не только в Талиине, но и другом месте. Сейчас мои родители находились в Тхаргарии. Последние дни мы провели вместе, и я тенью ходила за ними и сестрой, словно боясь, что они могут внезапно исчезнуть. Только сегодня отлучилось, чтобы поздравить Цилю. Она бы никогда не простила, если бы я посмела пропустить ее свадьбу. Осталось разделаться со всеми делами и сыграть свою собственную.